Глава 24. Деградация игры на примере религий. Для чего я поделилась своими соображениями о наличии у рыбки потенциальной возможности выпрыгнуть из аквариума? Поверьте, точно не для того, чтобы вдохновить вас на побег из курятника. Тот факт, что мы можем отключиться от игровой сети, вовсе не означает, что нужно срочно эвакуироваться. И все же определенные тенденции, наметившиеся в сценарии нашей благословенной игры, натурально настораживают и заставляют прикидывать возможные пути к отступлению. Стоит немного покопаться в нашей истории, как сразу обнаружится, что раньше тела людей обладали иными размерами и характеристиками. Тут даже не нужно ссылаться на тщательно скрываемые скелеты гигантов, достаточно посмотреть на созданные ими архитектурные шедевры, чтобы оценить, насколько мы стали примитивней наших предшественников. Иначе говоря, наблюдается однонаправленный и легко обнаруживаемый процесс деградации аватаров и, соответственно, создаваемого нашими сознаниями мира. Похоже, кто-то нехило постарался, чтобы адаптировать игру, изначально предназначавшуюся для зрелых и продвинутых игроков, в простенькую забаву для слабоумных, а может быть и того хуже, в тупую кормушку. Аквариум с рыбками, который раньше служил для эстетического наслаждения богов, постепенно, но безальтернативно превращается в обыкновенную рыбную ферму. Если вы считаете, что я излишне драматизирую, то попробуйте обнаружить присутствие в нашем мире хотя бы одного игрока из мира Создателя. И очень быстро убедитесь в том, что исчезли не только сами высшие боги, но и созданные ими культы поклонения. От большинства древних храмов остались только развалины, а те, что сохранились, были безжалостно перепрофилированы либо в музеи, либо в храмы авраамических религий. Знаю, в нашем социуме бытует навязанное религиозными функционерами мнение, будто бы вера в единого Бога является неким эволюционным шагом по сравнению с многобожием. Но такое представление, как минимум, сомнительно. На самом деле, вытеснение авраамическими религиями так называемых языческих культов – это еще одна веха, деградации нашего мира, что совсем нетрудно доказать. Полагаю, не нужно объяснять, откуда в нашем мире вообще появились религии и культы поклонения. Да, их создавали игроки, чтобы накачивать нужные им концепты жизненной силы аватарских сознаний. Если вам требуется поддержка масс на выборах, то самая действенная стратегия будет Создание соответствующей организации, которая станет заниматься предвыборной агитацией. Одной веры в способности кандидата в Боге тут недостаточно. Какими бы истовыми и искренними ни были чувства верующих, но без рекламной кампании и раздачи слонов они не станут голосовать, то бишь поклоняться. Если от Бога нет конкретной пользы, то никакие силовые методы не помогут привлечь на его сторону массы верующих. Уж на что только не шел Яхва, чтобы подчинить себе сравнительно небольшие племена скотоводов. Запугивал, убивал, изолировал в пустыне, демонстрировал магические фокусы. Однако при каждом удобном случае затюканные бедолаги посылали этого изверга куда подальше и возвращались к вере золотого тельца, то бишь Баала. Только когда Яхве начал конкретно подыгрывать в своей пастве в военных операциях, нацеленных на оккупацию земли бетоны, дело пошло на лад. Раньше с религиозными культами все вообще обстояло довольно прагматично. Свои божественные покровители имелись чуть ли не в каждой деревне, и эти боги, читай, игроки, не гнушались общаться со своей паствой, и помогать верующим в бытовых вопросах. За это верующие исправно платили своей жизненной энергией, поклоняясь и славя богов. И не нужно считать, что подобный потребительский подход наших предшественников к вере в богов объясняется их примитивным мышлением. Напротив, в отличие от нынешних прихожан авраамических храмов, так называемые язычники – отлично представляли себе структуру игры и понимали, что в ней имеется вовсе не один, а множество игроков, с которыми имеет смысл установить взаимовыгодные отношения. Почитание местных богов никак не мешало нашим предшественникам осознавать существование создателя игры. Собственно, для уверенности в сотворении нашего мира высшим разумом вера даже не требуется достаточно элементарной наблюдательности и толики аналитических способностей, и вы с легкостью узрите математические алгоритмы, на которых зиждется наша реальность. Поэтому представление о Создателе присутствует у большинства людей вполне естественным образом и не требует для своего поддержания религиозных институтов. Если вы дадите себе труд покопаться в древних верованиях, то легко обнаружить в них наличие некого высшего божества, которому приписывают сотворение нашего мира, будь то Брахма, Сварог, по другой версии род, омы Теотль, Ану, или просто синее небо в тенгрианстве. А создатели нашего мира всегда знали, ему поклонялись, но никому не приходило в голову возводить ему храмы и капища. Ведь для того, чтобы выразить свою благодарность создателю за дарованную жизнь, все эти замороченные ритуалы и специальные места поклонения вовсе не требуются. А вот для чего храмы могут быть полезны, так это для связи с игроками. Именно с этой целью их и использовали. Концепция «Единобожия», пришедшая на смену рациональной схеме взаимодействия с богами, отказалась признавать наличие множества игроков в игре, чем намеренно и грубо исказило ее реальную структуру. Сейчас постулат Единобожия уже принимается людьми как бы автоматически, без критического анализа. Но если вы внимательно почитаете Ветхий Завет, то легко обнаружите, что даже Яхве, который и стал одним из прототипов Единого Бога, никогда не утверждал, что других богов не существует. Вся история скитания иудеев по пустыне пронизана борьбой Яхвы с адептами культа Баала, то бишь конкурирующего игрока. Конечно, можно было бы заключить, что эта его борьба закончилась полной и окончательной победой, а потому Бог остался всего один. Но и это не соответствует действительности, поскольку Яхвы тоже давно уже не играет в нашу игру. А кем же тогда является тот бог, которому прихожане молятся в церквях, мечетях и кирхах? Вы будете сильно разочарованы или возмущены, если я скажу, что адепты авраамических религий поклоняются искусственно созданным эгрегорам. Вы будете сильно разочарованы или возмущены, если я скажу, что адепты авраамических религий поклоняются искусственно созданным эгрегорам. Увы, это правда, какой бы крамольной она ни представлялась истинно верующим. Самое забавное заключается в том, что несмотря на постулат о едином Боге, авраамических эгрегоров было состряпано довольно много. По сути, каждая мало оформившаяся секта имеет на своем балансе собственный объект поклонения. Так что сразу и не скажешь, Уменьшилось ли количество нынешних объектов поклонения по сравнению с эпохой язычества или выросло? Кстати, пантеоны святых, чьими портретами увешаны нынешние храмы, это тоже завуалированное отражение многобожие, то бишь факта наличия в игре множества игроков. Но зачем кому-то понадобилось создавать искусственные эгрегоры? Разве нельзя было выбрать в качестве объекта поклонения реально существующую высшую сущность. Тут мне хотелось бы оправдать авторов авраамического проекта. Дело в том, что афера с эгрегорами была вынужденной мирой. Вы ведь знаете, что в качестве объекта поклонения авраамисты заявили не какого-то там игрока, а аж самого создателя нашей игры. Что тут скажешь? Это был очень сильный маркетинговый ход. Вот только обеспечить своей пастве реальную связь с создателем наши горе-маркетологи не смогли. А потому им пришлось как-то выкручиваться, чтобы избежать признания собственной несостоятельности. Так уж устроено мироздание, что программисты обычно не заморачиваются судьбой своих творений. Создал очередную нетленку и переключился на новую. Но даже если программист исподобился поиграть в собственную игру, кто сделает это как игрок и не станет лезть в программные коды, чтобы набрать побольше очков. Неудивительно, что никто из аватаров просто не видел смысл поклоняться некой эфемерной сущности, для которой наш мир – это всего лишь один из его проектов. Гораздо прагматичнее было выбрать в качестве объекта поклонения игрока, заинтересованного в поддержке аватаров. И все же давайте отдадим должное авторам авраамического проекта. Они нашли прямо-таки гениальный выход из той затруднительной ситуации, в которую угодили в погоне за целевой аудиторией. Вместо того, чтобы повиниться и заявить о банкротстве, они тупо подменили создателя симулякром в виде искусственно созданного эгрегора, вернее множества эгрегоров. Это позволило религиозным функционерам присвоить себе право говорить от имени Бога, ведь за образом авраамического создателя не стоял реально существующий высший разум, который мог и разобраться с махинаторами по-своему, по-божески. В результате этой аферы верующие тупо лишились возможности установить прямой контакт с высшей сущностью, и храмы, которые раньше служили порталами для связи с игроками, превратились в симулякры. Была ли идея создания искусственных эгрегоров на основе образа создателя подсказана людям кем-то из игроков, или она родилась в их гениальных мозгах, сказать трудно? Так или иначе, она прижилась. И у меня даже имеется объяснение столь легкой победы авраамистов. Дело в том, что никакой борьбы и не было. К тому времени, когда авраамические религии стали распространяться по миру, высшие боги уже покинули игру в реальность. Так что конкурировать было попросту не с кем. Их место заняли другие боги с более близких к нам ступеней в иерархии проявленности. Что и неудивительно. Ведь чем сильнее деградирует игра, тем более примитивными становятся игроки. Обратная связь действия, однако. Если снова обратиться к первоисточнику в виде Пятикнижия или Ветхого Завета, то можно легко заметить, что описываемые там боги вовсе не являются всемогущими существами, способными одним нажатием клавиши изменить аватарскую реальность. Вспомните, как Яхвы общался с захваченным племенем скотоводов. Он ведь не транслировал свои идеи им прямо в ум, как это делают настоящие игроки. Вместо этого он использовал технические приспособления. Скинию, ковчег завета, горящий куст, скрижали, да и просто слова. На его помощники, типа ангела божьи, вообще имели физические тела и с удовольствием употребляли в пищу мясо и лепешки. Более древние источники оставили нам описания богов, которые развлекались в основном построением цивилизаций. Они обучали аватаров земледелию, металлургии, строительству каменных сооружений и прочим цивилизационным примочкам. Да, время от времени они устраивали между собой поединки руками этих адептов, но не для того, чтобы питаться жизненной силой умирающих людей а в качестве способа внедрения своих концептов. Этим первым богам вообще не требовались кровавые жертвоприношения, поскольку источником энергии для них служили не отдельные аватары, а совокупный аватарский вклад в реализацию божественных проектов. Именно так питаемся и мы, играя в компьютерные игры или читая книжки. А вот и ветхозаветным богам, Постоянно требовались кровавые жертвы, поскольку для них игра в реальность была уже не объектом развлечения и самореализации, а просто кормушкой. Причем питались они не только гавахом, то бишь жизненной силой умирающих существ, но и более тяжелыми фракциями, дымом и запахом горящей плоти. А иначе чем объяснить требования Яхвы? Придавать жертвенных животных всесожжению. Кстати, Ритуал поклонения тому же Баалу тоже подразумевал сожжение жертв. Да, идея единобожия зародилась именно в те кровавые времена, но реально обрела силу только с уходом даже этих живодерских богов. Видимо, наша игра настолько деградировала, что даже для них стала неинтересной. Только не думайте, что с их уходом, нас таких умных и красивых, предоставили самим себе. Ведь святое место пусто не бывает. Думаю, теперь в нашем мире заправляют пришельцы из совсем уже близких, буквально соседних реальностей, для которых мы являемся чем-то вроде животных. Не удивлюсь, если это именно они и стали авторами авраамического проекта. Кстати, их резоны для создания симулякров вполне понятны. Ведь для того, чтобы самим выступать в качестве богов, эти пришельцы были слишком примитивны, а настоящих игроков уже не было. Если проследить трансформацию, которую претерпели монотеистические религии в процессе своего развития, то можно легко заметить, что попыток подменить игроков симулякрами было несколько. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что одним из первых был эгрегор Атона в Египте. За этой провальной попыткой последовали другие, например, всепобеждающее солнце Митра, однако по-настоящему проект Единобожия начал захватывать мир только с обращением к ветхозаветным персонажам. Как уже было сказано выше, на момент воцарения закона Моисея, Яхва, которого иудеи выбрали в качестве прототипа для единого Бога, уже покинул игру. Однако это не помешало внедрить в массы сие учения, поскольку оно уже было хорошо проработано и опробовано на практике. Ветхозаветные образы типа Саваофа, Софии, Премудрости Божией, Эммануила и прочих неплохо потрудились на благо церковников и исчезли с икон, и из некоторых религиозных текстов, только когда возникла необходимость заменить их на новый образ Сына Божия Иисуса. Скорее всего, эта замена не носила какого-то эсхатологического смысла, а была продиктована просто борьбой за власть между различными группами пришельцев. Для захвата управления над людьми одной грубой силы оказалось недостаточно. Потребовалось заменить один божественный закон на другой. В данном случае Ветхий Завет на новый. А вместе с законом пришлось менять и Бога. Не признаваться же, что все эти заповеди являются лишь плодом законодательного творчества самих пришельцев. Нужно отметить, что параллельно авраамическому проекту в игре развивался альтернативный культ, основанный на поклонении реально существующему персонажу игры, а именно ее админу. Трудно сказать, смогли ли адепты сего культа на практике установить контакт с Демиургом или, по примеру, авраамистов слепили соответствующий ему эгрегор? Однако именно на этом образе выросли всевозможные оккультные секты и ордена типа масонов и иллюминатов. Впрочем, если копнуть немного глубже, воспользуемую ими символику, то сразу обнаруживается прямая связь со все теми же ветхозаветными персонажами и текстами. Неудивительно, что Библия лежит на алтаре масонов рядом с ноугольником и прочими причиндалами поклонения Люциферу. И правильно. А к чему изобретать что-то новое, когда старая отлично работает? Так или иначе, но проект по замене покинувших игру игроков искусственно созданными игр можно признать успешным. Полная монополия служителей культа на объект поклонения и никакой ответственности перед высшими силами. Чего еще желать? На самом деле выигрыши оказались даже аватары, поскольку получили новый объект для поклонения взамен сваливших из игры игроков. В конце концов, надо же кому-то молиться. Увы, Смысла в том, чтобы поклоняться авраамическим эгрегорам не больше, чем в посещении театра или кино. Давайте отдадим себе отчет в том, что искусственные эгрегоры – это жители нашего мира. Они были созданы людьми и в этом смысле ничем, кроме энергетической мощи, не отличаются от прочих персонажей наших книг и фильмов. За эгрегорами не стоит высший разум. Они такие, какими их делает подпитка верующих. К сожалению, эти самые верующие вовсе не являются поголовно святыми. Если вы прихожанин какой-либо церкви, признайтесь честно, часто ли вы идете в храм с бескорыстными намерениями, просто чтобы поблагодарить Создателя за дарованную жизнь? Осмелюсь предположить, что для выражения благодарности все эти замысловатые ритуалы – вовсе не требуется. Как правило, люди идут в церковь с просьбами помочь или, наоборот, покарать. А то и вовсе используют храм в качестве кабинета психоаналитика. В их намерениях присутствует как минимум корысть, а в худшем случае – ненависть к обидчикам. Думаете, сущность, взращенная на такой специфической диете, будет хоть отдаленно напоминать выше разум? Мне вот кажется что аврамические Грегоры похожи на создателя не больше, чем портрет художника-абстракциониста на позирующей ему модель. Так что польза от взаимодействия с такими сущностями весьма сомнительна. Нет, я вовсе не хочу сказать, что посещение аврамического храма совсем уж бесполезно. В конце концов, если оно приносит душевное успокоение, то польза, несомненно, имеется. Но эта польза не имеет ничего общего с заявленной услугой по обеспечению контакта с высшей сущностью. Как вы все еще уверены, что вера в единого Бога – это шаг вперед по пути эволюции, по сравнению с многобожием? На мой взгляд, раньше аватара были более рациональными и гораздо лучше представляли себе иерархию игры, а еще умели контактировать с игроками, объединяя свои сознания с помощью специальных ритуалов. Теперь вместо реально работавших инструментов Верующим выдали по индивидуальной погремушке, чтобы детки не плакали и не отвлекали управителей детского дома от серьезных дел. И правильно, нельзя давать в руки малышне что-то более опасное, чем пластиковый совочек для возни в песочнице, а острые предметы следует спрятать подальше от бестолковых неумех с завышенной самооценкой. По большому счету, ничего обидного в этом нет. Ребенку опека взрослого необходима хотя бы для выживания, Не говоря уж о комфорте. Если карапуз пока не научился ходить, то ему придется опереться на руку няньки, чтобы не набить себе лишних шишек. Вот только наши многоуважаемые няньки отчего-то вовсе не жаждут взросления человечества. Напротив, они из кожи вон лезут, чтобы превратить нас в пускающих слюни дебилов. И не воображайте, что деградация коснулась только наших верований. Она словно спрут, распространилась на все стороны нашей жизни. Оно и понятно. Ведь и нынешние управители игры не читая первым и даже вторым богам. Их интеллект и способности не слишком сильно отличаются от аватарских, а потому, чтобы сохранить свое господство, им требуется опустить в деградацию нас. Думаю, не стоит удивляться тому, что людей старательно сбивают в стада как овец и разводят по отдельным загончикам с громкими названиями типа «стран», «наций», «верований» и так далее. Время от времени овец из разных загончиков натравливают друг на друга, чтобы те не заскучали, и попутно таким образом провеживают стадо. Все настойчивее становятся попытки лишить индивидуальные сознания личностных черт, превратив людей просто в цифровые коды. В последнее время вдобавок появились явные признаки целенаправленной селекции человеческих особей. Правда, разные породы людей различаются не столько внешним видом, как, скажем, породы собак или тех же аквариумных рыбок, сколько специализацией, функционирования ума. Но разница не принципиальная. Разве можно было раньше представить, что политиками становились люди, которые, подобно собакам-компаньонам, готовы за поощрение хозяина прыгать на задних лапках. Но теперь это стало почти нормой, таким критерием отбора. Приходится констатировать, что проект по дебилизации нашей игры оказался весьма успешным и, к сожалению, пока даже не вошел в свою завершающую стадию. Так что впереди у нас еще много интересного.